В полуденном саду, как прелестны ваших локон в спирали, Как хорош лица, расстроенный овал. Никогда вы никого не целовали, я был из тех, кто вас тогда поцеловал. В полуденном саду жужжание шмеля, Застыла юль в тоске в полуденном саду, Не зная, что приду, чертили вензеля В и веткой на песке, не зная, что приду. Так испуганные бабочки вспорхнули Брови темные над парой серых глаз. Никогда вы никого не обманули, Я был из тех, кто так потом обманет вас. Цветы жасмина ваши пальцы обрывали я вас не смог как ни старался полюбить я был из тех кого вы вспомните едва ли я был из тех кто вас не сможет позабыть